819. -е. Матерь Агни-йоги Знаете случаи, когда не только ваши, но и наши ожидания не осуществлялись? Ну и что из того? Не ожиданиями и мечтаниями живем, но делом. А в чем оно состоит? И как выполняется, каждый может дать себе самому суровый отчет. Если ставить дело владыки в зависимости от неисполнившихся надежд и чаяний, то и о главном, то есть о несении светильника духа, можно забыть, а дело не ждет. Тьма ополчилась, тьма на последний приступ идет. Неужели забудем о наинужнейшем? Подик требует дела и активного противостояния тьме.